Третье. Никакое чудо не исцелит. Как известно, треть населения Америки страдает ожирением и две трети избыточным весом. Этот контингент – настоящее золотое дно для врачей и производителей лекарств. Некоторые так называемые планы управления весом, которые обещают легкое и безболезненное похудение, рекомендуют использовать для снижения массы тела антидепрессанты и амфетамины. Как показывают исследования, первые в течение какого-то времени действительно подавляют аппетит. Но затем килограммы часто возвращаются, несмотря на то, что люди продолжают принимать препараты. Как уже упоминалось выше, использовать в качестве подавителей аппетита амфетамины запрещено. Но некоторые врачи, считающие себя экспертами по части снижения веса, с легкостью назначают их отчаявшимся людям, готовым испробовать любое чудо лекарства от ожирения. Невзирая на то, что законы природы исключают возможность чудес, поиски панацеи от лишнего веса продолжаются. Одним из последних открытий стал назальный спрей, якобы способный контролировать потребление пищи и ожирение. Этот продукт, к моменту выхода книги, работа над ним еще продолжалась, содержит белковый гормон PE-336. Фармацевтическая компания, занятая разработкой нового лекарства, утверждает, что в отличие от представленных на рынке средств от ожирения, содержащих синтетические гормоны и другие химические соединения, активным компонентом их продукта является природный гормон, если бы только проблему веса можно было решить путем простого впрыскивания белка в ноздри. Поймите меня правильно, ученые и исследователи расширяют границы наших познаний, И благодаря им мы все глубже проникаем в тайны человеческого тела. но вопрос о том способны ли подавители аппетита в принципе решить проблему ожирения, все еще остается открытым. более того, когда люди науки используют свои знания для получения прибыли, на кон обычно ставится наше здоровье. собственно говоря, вопрос должен формулироваться следующим образом: стоит ли нам? нарушать сложный и хрупкий баланс гормонов, когда существуют естественные способы избавления от лишнего веса. Врачи, к ужасу людей с избыточным весом, убедились в том, что после первоначального сброса нескольких килограммов с помощью подавителей аппетита снижение веса останавливается, и что еще хуже, значительная часть его моментально набирается снова. Возможно, таким способом природа показывает нам, насколько бессмысленна идея использования лекарств. Управление аппетитом или подачей сигнала голода – это сложнейший процесс, в котором участвует множество гормонов. Нельзя просто отключить один из них и ждать, что чувство голода не появится. Тело испытывает потребность в питании. Поиски волшебной таблетки от ожирения заведомо обречены на неудачу, потому что такое решение проблемы противоречит инстинкту самосохранения.